Глава двенадцатая «Ты же понимаешь, что все эти твои бумажки не помогут против Садаку, ведь она существо, а не призрак?» — спросил Макаров, разглядывая разложенные на столе гофу. «Да», — подтвердил я, — не слишком приятный факт, аккуратно собирая листки бумаги и раскладывая по карманам. «Но утопающий хватается и за соломинку. К тому же слабый эффект от них все таки есть. тоже ослабление внимания вполне работало на Садаку» вдруг сработает еще раз». «Сейчас вы связаны проклятием, и поэтому избежать ее внимания в любом случае не получится», — расстроил меня Макаров. «Она найдет тебя где угодно, увидит сквозь любые стены и защитные способности». Я с грустью посмотрел на тщательно нарисованный Гофу. Ведь рисовать рукой со сломанными пальцами было очень непросто и болезненно. «Жаль», Все время работы над Гофу я пытался вспомнить какие-то иероглифы из дневников и книг, что мне предоставлял для работы погонщик трупов. Но поскольку он занимался именно решением задачи объединения поднятых мертвецов с послушными ему призраками, то и вся информация в книгах была именно этой тематике. «Насколько я знаю, аммёда изначально создана для изгнания злых духов и защиты от проклятий», заметил я все таки мне не нравилось, что старик так пренебрежительно отзывается о моих гофу. Тут же как раз второе. Значит, должны быть какие-то иероглифы, способные справиться с Садако. Просто мне они неизвестны. О том, что все мои общие знания об Аммёдо, почерпнуты из аниме, я уточнять, разумеется, не стал. Само собой, японские Аммёдзи точно умели бороться с подобными существами. Не стал спорить Макаров. Но, как я уже говорил, «Медиумы очень неохотно делятся своими знаниями. И лично мне такой информации нигде не попадалось. Джеймсу, насколько я знаю, тоже. Будь у тебя больше времени, я бы предложил смотаться в какой-нибудь японский храм и поискать призраков местных священников. Вдруг они бы согласились тебя чему-нибудь научить. Если выживешь, я бы советовал так и сделать, кстати». «У меня уже были подобные мысли», — согласился я. Конечно, я бы и сам не прочь найти призрака, способного обучить меня чему-то полезному. Будь у меня возможность, я бы смотался в Китай и проверил могилу Брюса Ли. Вдруг он еще не ушел. Еще хорошо бы встретить парочку умерших богатеев, имеющих тайные счета где-нибудь в Швейцарии. Хотя такой страны же уже нет, она стала частью островов. В любом случае, если проявить фантазию с моим умением общаться с призраками, наверняка можно как-то улучшить финансовое состояние. Но пока было бы актуальнее пообщаться с кем-то, кто уже сталкивался с Садако. Тут я чуть не выругался вслух. Поняв, что за все это время я не спросил у Макарова самое главное. «Вы же говорили, что уже убивали подобных ей. Как?» «Преимущественно физической силой», — ответил Макаров, сжав кулак, постарчески сухунькую руку. «Вообще существа, способные становиться нематериальным, очень неприятные противники». Чтобы справиться с ними, нужны совместные усилия сильного медиума и хорошего бойца. Или универсального медиума бойца, такого, как я. Мистические существа, в отличие от призраков, свободно влияют на физический мир и при этом перемещаются, скажем так, по изнанке мира. Поэтому могут с легкостью сбежать от обычного человека, не умеющего заглядывать на изнанку. «Изнанку?» — переспросил я. «Впервые слышу. Что это?» место куда перемещается наш ху когда исчезает куда скрывается колодец садаку и где живут призраки пока не выныривают в наш мир становясь видимыми простым людям я даже дыхание затаил, чувствуя что вот так походя мне объяснили нечто очень важное а можно подробнее об этой изнанке на самом деле однозначной информации об изнанке нет ни у кого ну кроме может быть создателя всего сущего если он конечно существует. Есть разные теории, мне из них больше всего импонирует рыбная, я ее придумал сам. «Рыбная?» — удивленно переспросил я. «Именно. По ней все пространство вокруг нас обладает определенной глубиной, как огромное озеро. Люди, разумеется, плавают на поверхности, а призраки — неглубоко под водой, и периодически самые сильные из них могут выныривать на поверхность, чтобы пообщаться с нами. Но некая сила постоянно тянет их в глубину» они пытаются держаться как можно ближе к нам, гребут наверх, что из сил. А когда эти силы кончаются, они уходят в глубину и растворяются в воде. Это и есть окончательная смерть и уход на перерождение души. А существа? Некоторые из них материальны, но могут нырять даже глубже обычных призраков, и достать их оттуда способен только очень сильный медиум. Грубо говоря, такие, как мы, могут заглядывать под воду и видеть там то, что не видят обычные люди. А самые сильные и сами заходят туда. Это так вы поймали исчезнувшего хухлика, — вспомнил я. Вы просто заглянули глубже в изнанку и залезли туда рукой. Он бы меня не заметил, если бы кое-кто меня не спалил, — тут же прокомментировал зеленый карлик. Именно так, — подтвердил Макаров, не обращая на хухлика никакого внимания. Поэтому Садаку может исчезнуть в любой момент и перемещаться по изнанке, пока у нее хватает сил. А сил у нее очень много. Эх, где эта информация была раньше, когда я находился в плену у погонщика трупов? Я мог хотя бы попытаться поэкспериментировать с Гофу и Изнанкой. Но даже так мысли в голове уже забегали, перебирая все виденные когда-либо руны. Вдруг найдется что-то подходящее. Только учти, что все сказанное это лишь моя теория. «Одна из многих. Я могу ошибаться, и призраки живут в каком-нибудь седьмом измерении пространства, а существа в двадцатом». Сбил меня с мысли старик. «Это пока и наукой-то назвать нельзя. Неужели так трудно нормально структурировать информацию и как-то все изучить?» — недовольно спросил я. «От этого все-таки жизни людей зависит». «Какой ты умный!» — рассмеялся Макаров. «Человечество только-только начало справляться с последствиями смещения оси мира». «Да и то они везде. Угроза вторжения демонов куда серьезнее, чем единичные случаи нападения существ и призраков. И туда направлены все усилия современных ученых. Я понял, что наш разговор уже зашел куда-то не туда. Ладно, черт с ним. Если выживу, то обязательно займусь этим вопросом». Я обреченно посмотрел на настенные часы. «А сейчас нам пора выдвигаться, а то я не успею попасть в особняк. Ху, вот эта стопка Гофу для тебя» они уже активированы. Нужно будет просто разбросать их вокруг особняка на расстоянии не больше двух трех метров от стен». «И ведь никто даже не спрашивает, Мал. Старина ты не мог бы помочь?» — недовольно заметил Хухлик. «Даже ребёнок уже приказывать начал». «Извини», — тут же поправился я. «Пожалуйста, помоги мне разместить Гофу. Я буду тебе очень благодарен». «А будешь выкобениваться, я тебя таким тонким слоем размажу по полу». «Что тебе потребуется несколько лет, чтобы восстановиться?» Таким же любезным тоном, как и я, добавил Макаров. «Характер он тут показать решил, видите ли». Мгновение, и Хухлик уже схватил со стола в охапку листы энергопроводящей бумаги. «Все будет сделано, хозяин!» Мэйли зависла в воздухе передо мной. «Я готова, хозяин». «Не-не», — поспешно подумал я. «Никаких хозяев. Зови меня просто Романом». «Тогда бери столько, сколько надо энергии и открывай дверь». И я направил в ладонь душевную энергию. Это было довольно рискованно, но я хотел проверить сейчас, насколько можно доверять призраку, а главное, смогу ли я сам резко прервать процесс передачи, если этого захочу. В этот раз девушка не просто воспользовалась невидимой нитью, чтобы высосать из меня энергию, но и коснулась моей ладони». Поток уходящих частиц души оказался значительно более мощным, чем при подпитке призрака на расстоянии. На мгновение я испугался, что Мэли воспользуется моим разрешением и сожрет меня полностью. Но спустя мгновение связь резко оборвалась с ее стороны. Мэли протянула руку к двери, толкнула ее, и перед нами открылся вид на лес с высоты нескольких метров. И только в этом мгновении я до конца осознал, что в ближайшее время будет решаться, выживу я или нет. Всего два шага через пространственные двери, и примерно полчаса отделяют меня от особняка Орлова и от встречи с Садако. «Отличная способность», — заметил Макаров с интересом, осматривая дверной проем. «Полезная». «Только очень затратная», — нервно сказал я, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Одну десятую душевных сил точно потратил. Кошмар». «Нейтик», — тут же прокомментировал мои слова Хухлик и со стопкой свитков гофу в охапку перешагнул через порог. По логике он должен был бы рухнуть вниз с высоты нескольких метров, но вместо этого просто растворился в воздухе. Что ж, время пошло. Скоро жители особняка Орловых познакомятся с невидимыми обитателями небольшого кладбища ныне покойного Орлова-младшего. «Ничего, со временем восстановишь все потраченное. Если выживешь, конечно», — не слишком обнадеживающе сказал Макаров. «Ну, удачи вам!» Я застыл, не успев шагнуть за порог. «А вы с нами не пойдете? «Зачем? Я не могу открыто вмешиваться в противостояние с Садако. Ты же сам знаешь, почему», — лукаво улыбнулся старик. «Подружка Джеймса тебе уже все объяснила по телефону». Я поморщился. «Подслушивать некрасиво. Обсуждать других людей у них за спиной тоже», — ничуть не смутившись, ответил старик. «Если ты сможешь убить Садако...» то любой мой вклад в битву может считаться нарушением клятвы, так что дальше без меня». Тяжело вздохнув, я сделал шаг через дверь, повернулся и начал спускаться по ветхой вертикальной лестнице. Второй раз падать с домика на дереве я не собирался. «Удачи!» — еще раз повторил на прощание Макаров и захлопнул дверь. И в тот же момент она вновь открылась, и кто-то схватил меня за шкирку и втащил в домик. Я уже собрался было начать активное, но явно бесполезное сопротивление, когда увидел в полумраке острые черты лица своей телохранительницы. «Джен!» — облегчённо выдохнул я. «Зачем же так пугать-то? За этим местом, как и все территории вокруг особняка, следят», — холодно сказала женщина. «А ты так спокойно болтаешь с кем-то, словно просто вышел на прогулку. Я не перестаю удивляться. Как ты до сих пор жив?» Она выглянула за дверь и осмотрелась по сторонам. «С кем ты говорил, кстати? И как вообще сюда попал? И почему выглядишь, как ходячий труп? И рука? Что с ней, перелом?» «Долго рассказывать?» — отмахнулся я. «Энергопроводящую бумагу принесла?» Джен указала мне на лежащую на полу кожаную сумку, точную копию той, что я потерял в клинике. «Отлично. В принципе, я нарисовал достаточное количество гофу. Но всегда спокойнее, когда с собой бумага и чернила. Что там о слежке? Патрули периодически проходят через это место, и иногда ощущается внимание сверху. Видимо, это дроны. Не знаю, как ты умудрился пройти сюда и не попасться им на глаза». Я хмыкнул. «Телепортировался?» «Вот так просто?» — переспросила Джен. «О, это отнюдь не просто», — не согласился я, косясь на невидимую для женщины Мэйли. «У меня вообще в жизни ничего просто не бывает». «Мэйли, ты можешь уничтожить дрон, если он появится где-нибудь рядом?» Если ты немножко поделишься энергией, то смогу. Почему-то я начинал чувствовать себя чем-то вроде дойной коровы, но иного выбора не было, и я вновь направил в узор на ладони крупицу душевной энергии. «Так зачем мы здесь?» С нотками недовольства спросила телохранительница. «Ты же помнишь, что на мне проклятие?» Женщина молча кивнула. «Ну вот, жить мне осталось примерно полчаса, поэтому в ближайшее время я перемещусь в особняк, так же, как попал сюда» начал я объяснение. «И постараюсь сделать так, чтобы проклятие забрало всех жителей особняка Орловых, а мной подавилось». Телохранительница некоторое время молчала. «Очень абстрактно», наконец сказала она. «Обычно так говорят, когда никакого нормального плана нет». Тут она меня уела. «Ну, если честно, у меня появилось что-то вроде ангела-хранителя», уклончиво ответил я. «Возможно, она справится с существом, проклявшим меня». Допустим. «Но зачем тогда делать это в особняке Орлова?» — задаченно спросила Джен. «Может, лучше было бы спрятаться в какой-нибудь церкви?» Хм, ведь это не самая плохая идея. Меня даже один знакомый инквизитор ждал в гости. Можно было бы его стравить с Но, если честно, я даже не думал о таком варианте. Орлов схватил меня и пытал», — нехотя ответил я, помахав рукой со скрученными пальцами. «А еще у него в саду закопаны десятки жестоко убитых его сыном девушек. Поэтому я решил совместить приятное с полезным. Женщина сжала и без того тонкие губы. Вот так просто подставить жителей целого особняка? Там ведь не только сам Орлов и его охрана, но и обслуживающий персонал. Да, об этом я тоже не подумал. Значит, ты пойдешь со мной и выведешь всех невиновных, легко нашел выход я. Но я отвечаю только за тебя, напомнила женщина. Против мистического существа ты все равно ничего не сможешь сделать. Отмахнулся я и мысленно попросил Мэйли показаться. «Тем более, что для таких дел у меня есть она». Джен тут же выхватила два серебряных ножа, обернутых Гофу, и выставила перед собой. Похоже, миссия её неплохо подготовила. «И, кстати, серебряные ножи же должны были предназначаться мне. Надо будет конфисковать парочку». «Спокойно, это и есть мой ангел-хранитель», — поспешно сказал я. Женщина со смесью брезгливости и страха посмотрела на лицо Майли, Точнее, туда, где оно должно было быть. «Ангел? Это?» «Вот только давай не будем критиковать чужую внешность». Я уже собирался добавить «ты и сама не красотка». Но в этом мгновении с тихим хлопком прямо между нами появился хухлик. «Все, гофу разложил, защиту в нужном месте испортил». Карлик посмотрел на вновь замахнувшуюся ножом телохранительницу. А! привет!» Дженни тихо выругалась. «Твою ж мать! Что же вы все так резко появляетесь?» «Это не мы резко появляемся, а вы нас слишком поздно замечаете», — осклабился зеленый карлик. Я же мысленно обратился к призраку. Майли, открой дверь из какого-нибудь помещения подальше от людей». «Хорошо». Я чувствовал нетерпение призрака, словно она сама хотела попасть внутрь особняка Орловых. И в принципе ничего удивительного. В прошлый раз она буквально кричала о том, что это место и всех его обитателей нужно сжечь. «Ху, проводишь Мэйли внутрь, чтобы она открыла дверь сюда?» — спросил я Карлика. «Да без проблем», — заверил меня Ху и галантно поклонился Мэйли. «Красотка, пойдем со мной!» До меня донеслись смешанные эмоции девушки. Неужели Карлик смог ее смутить? Или это отголоски грустных воспоминаний о том, как она выглядела раньше? Я бы одернул Карлика. Но в его тоне не было издевки. Такое впечатление, будто он говорил вполне искренне. Прежде чем исчезнуть, Мэйли требовательно протянула мне руку, и я вновь выдал ей энергию для открытия портала. Внутри на несколько мгновений поселилась пустота, словно я потерял нечто очень важное. Но это ощущение быстро притупилось, хоть и не ушло полностью. С чем это можно сравнить? Наверное, ближе всего пустота от потери близкого человека только тут я терял частицу себя. Похоже, теперь что-то подобное я буду чувствовать всякий раз, когда отщепляю кусочки от своей души. Оставалось надеяться, что со временем она полностью установится, как и говорил Макаров. «Как ты говоришь, мы попадем внутрь?» — уточнила Джен. Судя по тону женщины, она смирилась с происходящим и решила просто следовать за мной. «Вот эта дверь откроется, и мы пройдем через нее в особняк». «Так просто?» А! «Это совсем непросто, поверь мне», — поморщился я. «И платить за подобные перемещения приходится довольно высокую цену». А вскоре дверь открылась, и вместо ночного леса мы увидели чью-то спальню. Судя по размерам кровати и окружающей роскоши, эта комната принадлежала явно кому-то из Орловых. «Пошли», — тут же сказал я и первым шагнул в проем. Разумеется, спальня была пуста. Через окна комнату освещали проскальзывающие мимо нервозные лучи прожекторов. А с улицы доносились крики людей и выстрелы. Мы с Джен тут же пригнулись и осторожно подкрались к панорамным окнам. А там было на что посмотреть. Весь двор заполонили призраки изувеченных девушек. Только очевидно, теперь их мог видеть не только я, но и все окружающие. И они были не слишком рады подобному зрелищу, раз некоторые из охранников даже попытались открыть стрельбу. По призракам но ну Что это?" прошептала Джен. Бедные девушки преследовали охранников, пытаясь с ними заговорить, заглядывали в окна особняка, а те, кто был способен кричать, визжали так, словно вновь переживали мгновение своей ужасной смерти. "Я ж говорил, что во дворе закопано множество трупов девушек. Я просто помог бедняжкам поближе пообщаться с косвенными виновниками своих смертей. А может, и не косвенными? Кто-то же привозил их всех этому психу." а потом избавлялся от трупов. Вряд ли Орлов-младший делал это сам. Я немного подумал. А «Знаешь, наверное, не стоит помогать обслуживающему персоналу. Они должны более знать, на какого человека работают». Женщина одарила меня очень странным взглядом. «Не думала, что ты такой жестокий». «Я сам не думал», — согласился я. «Но советую присмотреться к убитым девушкам повнимательнее, и, возможно, твое человеколюбие тоже возьмет на эту ночь небольшой отгул». Мэйли присела рядом со мной и осторожно коснулась плеча. Касание было невесомым, словно ветерок, но вкупе с сильным импульсом злости призрака ударило меня словно током. «Что такое?» — Удивленно спросил я вслух. «Т «Там!» — мысленно прошептала девушка, указывая куда-то в другой конец комнаты. Я сделал сигнал Джен и осторожно отполз от окна, направившись к указанной Мэйли стене. Телохранительница последовала за мной. В углу комнаты обнаружилась неприметная дверь, запертая на ключ. «Так, и как же нам попасть внутрь?» — задаченно спросил я. Если призрак указывала туда, то это было явно неспроста, но открывать замки лично я не умел. Мэйли попыталась пройти сквозь дверь, но ее тут же откинула обратно. Похоже, помещение было защищено от призраков. «Там!» — буквально кричала у меня в голове девушка. «Мне нужно туда попасть!» «Нам нужно туда», — сказала вслух для Джен. «Ты, случаем, не носишь с собой что-то вроде взрывчатки?» «Дай мне минуту», — неожиданно сказала она. Достала из бокового кармана куртки небольшой кожаный кошелек. «Неужели отмычки?» И впрямь. Внутри оказались аккуратно разложенные по кармашкам инструменты, сильно напоминающие орудие боли из кабинета стоматолога. Пара мгновений, и дверь была открыта. «Я не всегда работала телохранителем», ответила на мой удивленный взгляд женщина. За дверью оказалась спрятана комната по размерам ничуть не меньше, чем спальня, из которой мы только что ушли. Вот только из мебели здесь были только столы, на которых располагались прозрачные сосуды с даже не знаю, как это описать. То есть знаю, но совершенно не хочу описывать. Это были части тел девушек, разные, небольшие кусочки, отдельные органы, даже просто клочки кожи. Я бывал в кунсткамере в Питере, но там все выглядело нереалистичным и мертвым, А тут... Господи, легкие в банке реально дышали, а сердце, пусть и слабо, но продолжало биться. «Твою ж...» — тихо выругалась Джен, прикрыв рот рукой. Что ж, в фильмах я неоднократно видел сюжеты о том, что маньяки-убийцы любят собирать какие-то сувениры от убитых ими людей. У некоторых это были даже части тел но я никогда не думал, что столкнусь с чем-то подобным в жизни, и это будет настолько ужасно». Джен материлась долго и очень колоритно. Несмотря на мой реальный возраст и на ужасающую окружающую обстановку, в какой-то момент у меня даже покрасняли уши от услышанного. «К черту! наконец, немного успокоившись, сказала Джен. «Ты был прав. Если люди служили этой твари, да просто рядом находились и общались, их совершенно не жалко». Ага пробормотал я, мысленно обращаясь в это время к Мэйли. «Ты же не случайно открыла дверь именно в эту спальню?» Но ответа от призрака я не услышал, зато получил такой сильный эмоциональный удар, что потерял равновесие и упал на колени. Мэйли неподвижно зависла в воздухе возле одного из столов, а внутри, стоящего на нем сосуда, находилось женское лицо.